Глава 39 Передав в распоряжение Лиса большой отряд рекрутов для борьбы со стоглазами, Эцу отправился домой. Он настолько устал, что сразу уснул. Когда он проснулся, то залил яд, специально присланный Леонардо, в отравленный клинок, а потом проверил и почистил пистолет, двойной клинок, арбалет и отравленные дротики. От этого занятия его оторвал посланник Бартоломео, попросивший ассасина, как можно скорее прийти в казармы наемников. Чувствуя приближающиеся неприятности и надеясь, что Бартоломео и его наемникам пока удается сдерживать французов, Эдсо, прихватив оружие кодекса не рассудив, что ему может понадобиться седельная сумка, направился в конюшню, где оседлал любимого коня и поехал к другу. День стоял прекрасный, дорог была более-менее сухой. С тех пор, как лил дождь, прошла неделя. Когда он выехал за город, дорога стала пыльной. Эдсо уехал, стараясь лишний раз не попадаться на глаза патрулям Борджио, часто сворачивая с дороги в лес или на поля, где коровы, оторвавшись от поедания травы, провожали его долгими взглядами. До казара он добрался уже после обеда, Все выглядело спокойным. Он заметил, что с тех пор, как они отремонтировали казармы, на крепостном валу и стенах выбоины от канонат французов, но ущерб выглядел незначительным. Поднявшись по лесам и спустившись в корзинах зубчатых стен, несколько человек заделывали выбоины и трещины от пушечных ядер. Эдсо спешился и сунул по воде подбежавшему конюху. Потом стер хлопья пены вокруг рта коня. Он старался не загнать животное, погладил его по морде. И только после этого, без предупреждения, направился через плац к жилищу Бартоломео. Он мысленно обдумывал свой следующий шаг. Эдсо полагал, что теперь, когда банкир мертв, его враг может что-нибудь предпринять, для того, чтобы снабжение армии не прекращалось. Ассасин так задумался, что опешил когда ему в нос уперся кончик бьянки, двуручного меча Бартоломео. «Стой! Кто идет?» завел Бартоломео. «Я тебя приветствую!» отозвался Эцу. Бартоломео громко хохотнул. «Попался!» «Учишь меня быть всегда на чеку?» «Верно!» Бартоломео подмигнул. «Я думал, это моя жена!» «Ясно!» Бартоломео опустил меч и обнял Эцу. Когда он его выпустил из своих медвежьих объятий, лицо Барта было серьезным. — Ты знаешь, я рад, что ты приехал, Этсо. — А что случилось? — Да вот, смотри. Этсо проследил за взглядом друга и увидел взвод входящих на плац раненых наемников. — Эти французские шлюхи снова на нас напали, — ответил Бартоломео на незаданный вопрос Этсо. — Я думал, ты уже содрал шкуру с их генерала. Как его вызывали? Октавиан де Валуа. Он считает себя потомком дворянского рода Валуа. А я считаю его ублюдком. Бартоломея сплюнул на землю. В крепость вошел еще один отряд с ранеными. Похоже, их серьезно потрепали, сказал Эдсо. Похоже, король Людовик прислал Чезаре подкрепление. После того, как мы задали Валуа трепку. Бартоломея почесал бороду. полагая должен быть польщен. Каково положение дел? Ему удалось отбить свою черту в башню, недовольно проворчал Бартоломео. Заберем обратно. Где сейчас Волова? Ты прав. Бартоломео не обратил на вопрос никакого внимания. Конечно, мы заберем ее обратно. Мы заставим их отступить прежде, чем ты скажешь, бля. Это только вопрос времени. Мимо просвистела пуля и врезалась в стену позади. Когда я ехал, было тихо. Удивился Эцо и посмотрел на небо. Солнце скрылось за облаками, медленно плывущими по небу. Ты хотел сказать, казалось тихим. Эти французы подлые ублюдки. Но помяни мое слово. Скоро я схвачу этого валуа за горло. Он повернулся и приказал подбежавшему сержанту. Закрыть ворота. Отгоните их от стен. Шевелись. По бастиону метались люди. Сбирались на крепостную стену. «Заряжали пушки!» «Не беспокойся, дружище!» – заявил наемник. «Я держу ситуацию под контролем!» И тут в вал рядом с ними врезалось пушечное ядро, осыпав в пылью и разлетевшимися вокруг каменными осколками. «Кажется, они приближаются!» – прокричал Эцио. Люди Бартоломея сделали залп из главного орудия. Казалось, стены содрогнулись от грохота огромной пушки – Но ответ французов был не менее свирепым. Гром от залпов сорока пушек разорвал воздух. На этот раз почти все ядра нашли свою цель. Люди Бартоломея отчаянно пытались дать нападавшим отпор. Раздался еще один залп французской пушки. Стены содрогнулись. Но теперь французы сосредоточили огонь на главных воротах. Двое солдат, оказавшихся рядом с ними, погибли. «Закройте чертовы ворота!» проревел Бартоломео. Под командованием Бартоломео хорошо обученные солдаты кинулись вперед, чтобы отразить атаку французов, которые уже были почти у ворот. Спокойствие и тишина были затишем перед бурей. Французы явно выжидали момента для внезапного нападения. Эдсо с сожалением подумал, что им, безусловно, удалось застать Бартоломео врасплох, который не был готов к этой атаке. Бартоломео спрыгнул со стены и бросился к воротам. Вращая бьянкой, он возвышался над французами, словно скала. А его огромный двуручный меч яростно прореживал их ряды. Казалось, с его появлением французские солдаты в страхе замешкались. Эдсо, не теряя времени, приказал мушкетерам стрелять по французам, пытающимся открыть ворота, которые сейчас удерживали наемники Барту. Через пару секунд раздался грохот. Массивный деревянный брусок надежно запер ворота. Пока наемники отвлеклись на тех, кто пытался прорваться внутрь, французы подтащили к воротам таран. «Нужно было вырыть этот чертов ров», — рычал Бартоломео. «Не было времени». Эцио приказал мушкетерам стрелять по французам. Бартоломео взлетел на крепостную стену и встал рядом с Эцио. Внизу, появившись словно из ниоткуда, разворачивали свои войска французы. «Мы окружены», — выдохнул Бартоломео. Позади ворота, наконец, не выдержали и с треском разлетелись. защитники ничего не успели сделать, как внутрь ворвался огромный отряд французов. Мечи у всех были обнажены, а сами солдаты были готовы сражаться до смерти. Это вторжение унесло жизни почти четверти итальянцев Бартоломео. «Господи, да сколько их там!» – прокричал Бартоломео. Солдаты ассасинов были лучше обучены, нежели французские, и обычно более решительны в своих действиях. Но внезапное нападение и численный перевес противника сыграли свою роль. Все, что они могли сейчас сделать – сохранять строй и очень медленно попытаться застать французов отступить. Густой воздух был наполнен хаосом рукопашной схватки. На небольшой территории казарм было столько людей, что временами казалось, что сражение перешло в обычный кулачный бой. Места, чтобы воспользоваться оружием, не было. Атмосфера накалялась еще и приближающейся бурей. Казалось, боги нахмурились из-за происходящего на земле. Огромные грозовые облака затянули небо. Пыль на учебном плацу стояла столбом, словно туман а по коже день еще недавно солнечный померк. А потом, как из ведра, хлынул дождь. Сражение превратилось в беспорядочное столпотворение, в котором обе армии не видели, что делал противник. Под ногами хлюпала грязь. Битва стала еще более отчаянной и беспорядочной. И тут словно враг добился чего хотел. Раздался сигнал к отступлению, и французская армия откатилась так же быстро, как обрушилась на казармы. Некоторое время ушло на то, чтобы привести хоть в какое-то подобие порядка. Первым делом Бартоломео вызвал плотников, чтобы заменить разрушенные ворота. У них была подготовлена замена, как раз на такой случай. Но чтобы установить новые ворота, требовалось не меньше часа. После этого Бартоломео отвел в сторону Эдсу. «Что им нужно от нас?» – спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Мои карты? Они весьма ценные». Но его перебили звуки фанфар, донесшиеся со стороны французского лагеря. Вместе с Эцио он сбежал по лестнице на высокий бастион над главными воротами. Снаружи, рядом с низким кипарисом, росшим напротив казарм, восседал на коне герцог-генерал Октавиан де Валуа, которого окружали офицеры и пехотинцы. Двое солдат держали пленника, на голову которого был одет мешок. банжур генерал Дальвиана! Вкрадчиво произнес француз, глядя прямо на Бартоломео. «Ты готов сдаться? Может, подойдешь поближе и повторишь вшивый лягушатник?» «Ах, генерал, вам и вправду стоит изучить французский. Он бы скрыл вашу варварскую неиздержанность. Улыбаясь, он оглянулся на офицеров, которые одобрительно захохотали. «Может быть, ты меня научишь?» — крикнул в ответ Бартоломео. «А я научу тебя сражаться». Потому что ты совсем этого не умеешь. По крайней мере, не умеешь сражаться честно и справедливо, как и пристало джентльмену. Валуай изобразил легкую улыбку. Да. Что ж, мой дорогой друг, все эти переговоры довольно-таки забавные. Но я вынужден повторить свою просьбу. Я жду вашей безоговорочной капитуляции до рассвета. Подойди и повтори. Леди Бьянка шепнет тебе ответ на ушко. «Думаю, что другая дам будет против». Он кивнул пехотинцам, и те стащили с головы пленника мешок. Это оказалось Пантасилея. Вызывающе заявила она и повторила по-итальянски. «Мой муж убьет вас всех». Бартоломея потребовался целый миг, чтобы прийти в себя. Эцио схватил его за руку, а наемники с ужасом переглянулись. «Я тебя убью, вшивый лягушатник» прорычал Бартоломео. «Тише, тише, любезный генерал!» издевательски проговорил Валуа. «Хотя бы ради жены! Хочу вас заверить, что ни один француз никогда без нужды не причинит вреда женщине!» Он перешел на деловой тон. «Даже такой болван, как вы может представить, что произойдет, если вы не примете мои условия!» Он ударил лошадь коленями, разворачивая. «Приходите в мой лагерь на рассвете, безоружный, и хоть немного выучите французский. Скоро вся Италия будет говорить на нем». Он взмахнул рукой. Пехотинцы забросили Пантаселею на спину коня одного из офицеров, и весь отряд умчался прочь. Пехота пешком пошла следом. «Я доберусь до тебя, сукин ты сын!» В бессильной ярости крикнул им вслед Бартоломея. «Сукин сын!» — повторил он и спустился вниз. «Ты куда?» – окликнул его Эдсо. «Я собираюсь вернуть ее. Бартоломео, подожди!» Но Бартоломео не остановился. А когда Эдсо догнал его, тот уже был в седле и приказывал открывать ворота. «Ты не справишься в одиночку», – заявил Эдсо. «Я не один», – ответил наемник. Хлопнул бьянку, висевшую на поясе. «Иди со мной, если хочешь, только быстро!» Он пришпорил коня и выехал за ворота он на него уже не смотрел. Ассасин отдал приказ кавалерии и через пару минут вместе с отрядом наемников быстро скакал вслед за Бартоломео. Глава 40 Лагерь генерала Валуа располагался в руинах, где некогда размещалась личная гвардия древнеримских императоров притарианцы Руины находились в 18-м районе, на северо-востоке Рима. Но в настоящее время Рим значительно уменьшился, из-за чего руины оказались за городом. В году своего рассвета полторы тысячи лет назад, в Рим проживал 1 миллион жителей. Это был огромный город, самый большой в мире. Эцу и солдаты догнали Бартоломею еще на дороге и теперь стояли на холме недалеко от лагеря французов. Они попытались атаковать лагерь. Но пули только отскакивали от крепких стен, которые Валуа приказал возвести поверх старых. Поэтому им пришлось отступить на безопасное расстояние, куда не долетали снаряды, выпущенные французами в ответ. Все, что мог сделать Бартоломео, это обругать противника. «Вы, трусы! Украли чужую жену и спрятались в крепости!» «Ха! У вас между ног ничего нет, слышите? Вот так вот!» Такой французский вам нравится? Вот ублюдки! Хотя я не думаю, что у вас на всех есть хотя бы одно яйцо. Французы открыли огонь из пушек. Наемники стояли в пределах досягаемости ядер. Одно из них выбило землю в паре футов от них. Барта, сказал Эдсу, успокойся. Ты нужен ей живым. Нужно перегруппироваться и взять ворота штурмом, как тогда в Арсенале в Венеции когда мы охотились за Сильвио Барбарига. «Не сработает», – мрачно отозвался Бартоломео. «За ней французы больше, чем на улицах Парижа. Тогда влезем по стене. Она неприступна. Но даже если ты смог бы туда забраться, то в одиночку ты б не продержался». И он задумался. «Пантасилея подсказала бы, что делать?» Он снова замолчал, думая. И Эцио увидел, что его другом овладела уныние. «Наверное, это конец», — закончил Бартоломея мрачно. «Я должен сделать так, как он хочет. Приду на рассвете в их лагерь с дарами и надеждой, что он пощадит мою жену, трусливый ублюдок». Но Эцио его не слушал. Он напряженно размышлял. Потом щелкнул пальцами. «Почему я раньше об этом не подумал?» «А? Что я такого сказал?» Глаза Эцио засияли. «Возвращаемся в казармы». «Что?» «Прикажи людям возвращаться. Я сейчас все объясню. Давай, поехали!» «Надеюсь, ты что-то придумал», — кивнул Бартоломео, и приказал своим людям. «Возвращаемся!» Когда они вернулись, наступила ночь. Лошадей отвели в конюшни. Люди разместились на плацу. Эцио и Бартоломео сидели за столом в кабинете наемника. «Итак...» Что ты придумал? Эдсо развернул карту, на которой были детально изображены кастропритория и окружающие земли. Он ткнул пальцем в крепость. Если твои люди проникнут внутрь, они же справятся с патрулями в лагере? Ну да, справятся. Особенно, если французов застанут врасплох. Верно. Элемент неожиданности всегда. Тогда нам нужно много французских мундиров и их доспехи как можно быстрее. «На рассвете мы выступаем в наглую, но времени терять нельзя!» Бартоломея наконец осознал смысл его слов. На его лице отразилось понимание и надежда. «Ха, ты старый хитрый паршивец! Эцо Аудитори! Ты для меня родственная душа и заслужил уважение моей пантоселее. Великолепно! Дай мне несколько человек в помощь! Я хочу сейчас добраться до башни французов, влезть туда!» И украсть то, что нам нужно. Я дам тебе столько, сколько захочешь. Они снимут мундиры с мертвых французов. Хорошо. Этсо. Да. Постарайся убивать аккуратно. Нам не нужны окровавленные мундиры. Они ничего не заподозрят взгляд. У Этсо был стальным. Верь мне. Пока Бартоломея собирал людей в помощь Этсо, ассасин достал из седельной сумки отравленный клинок. Отряд бесшумно подъехал к башне Борджио который теперь управляют французы. Чтобы не было слышно топота, копыта коней обернули мешковиной. Спешившись рядом с башней, Эдсо велел отряду подождать, а сам практически взлетел по стене с мастерством того, кто обитает в Альпах, и ловкостью хитрого кота. Для того, чтобы убить, было достаточно одной царапины клинка, а самоуверенные французы не посчитали нужным усилить охрану, Поэтому Эцио застал противников врасплох и убил раньше, чем они осознали, что произошло. Как только охранники скончались, Эцио открыл ворота. Они заскрипели. Сердце Эцио забилось чаще. Он замер, прислушиваясь, но гарнизон спал. Его люди бесшумно вбежали внутрь и расправились с не оказывающими сопротивлениями спящими солдатами. На то, чтобы снять с них одежду, Ушло больше времени, чем они рассчитывали. Но через час отряд уже вернулся в казармы. Миссия была выполнена. Вот на этом кровь недовольно проворчал Бартоломео, осматривая их добычу. Да, он единственный был на страже. Пришлось прикончить его обычным способом, мечом, сказал Эдсо, наблюдая, как отряд наемников превращается в отряд французов. Нужно было захватить кольчугу и для меня, заметил Бартоломео. «Ты не будешь надевать кольчугу», — ответил Эцу, передеваясь в мундир французского лейтенанта. «Это почему? Тебе нельзя. План состоит в том, чтобы ты сдался. Мы французский патруль, который доставит тебя к герцогу-генералу Девелуа». «Ясно», — задумчиво согласился Бартоломео. «И что потом?» «Барта, сосредоточься. Потом твои люди по моему сигналу пойдут в атаку». «Отлично!» – просиял Бартоломео. «Поживее!» – приказал он наемникам, которые еще передевались. «Рассвет уже близко, а нам предстоит долгий путь». Отряд построился. Они в полной темноте доехали почти до французского лагеря. Спешились и оставили оруженосцев присматривать за лошадьми. Прежде чем отправиться дальше, Эцио незаметно прицепил на запястье пистолет из кодекса, который Леонардо усовершенствовал. Теперь можно было сделать несколько выстрелов и лишь потом перезаряжать. Вместе с отрядом французских солдат Эцио пешком направился в сторону Кастро-Притория. «Валуа считает, что Чезаре позволит французам править Италией», – проговорил Бартоломео. Они с Эцио шли бок о бок. Эцио изображал старшего офицера в патруле, которому якобы сдался Бартоломео, глупый дурак. Он настолько ослеплен тем, что в его жилах течет пара капель королевской крови, что отказывается видеть всю картину в целом. Хвастливый коротышка. Вот кто он. Он помолчал. «Ты и я знаем. И не важно, что там думают французы, что Чезари сам намерен стать первым королем Италии, если мы его не остановим». «Да». Бартоломея задумался. «Знаешь, твой план великолепен. Хотя я не одобряю подобной уловки». Я верю в честную борьбу и в то, что побеждает сильнейший.